Предисловие. Третье издание книги Аркадия Иосифовича Полторака «Нюрнбергский эпилог» выходит в свет после того, как исполнилось 36 лет со дня окончания судебного процесса над главными нацистскими военными преступниками. Эта книга, выпущенная в СССР двумя массовыми тиражами, получила высокую оценку широкого круга читателей в нашей стране и за ее пределами как Публицистическая работа, посвященная Нюрнбергскому международному трибуналу, который явился одним из важных событий, завершивших великую победу, свободу любивых народов мира над силами агрессии и расизма, германским фашизмом во Второй мировой войне. В ночь на 9 мая 1945 -го года в здании военно-инженерного училища в берлинском пригороде Карлхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Судьба Второй мировой войны, самой кровавой и опустошительной во всей истории человечества, решилась задолго до этого. Уже отгремели уличные бои в Берлине, и над зданием Рейхстага развивалось красное знамя. Уже покончил самоубийством главарь фашистской клики Гитлер, поставивший перед немецкими фашистами задачу захвата мирового господства и некогда надменно заявивший – «Даже если мы не сможем это завоевание осуществить, мы вместе с собой разрушим полмира. 1918 год не повторится, мы не капитулируем». Подвиг советского народа развеял в прах злодейские замыслы нацистов. Человеческая цивилизация была спасена ценой величайших усилий жертв всех держав антигитлеровской коалиции и в первую очередь Советского Союза. Гитлеру не удалось разрушить полмира, но в ходе развязанной им агрессивной войны фашистами были совершены чудовищные злодеяния, равных которым еще не знало человечество. И эти злодеяния планировались и из подваль хладнокровно готовились одновременно с разработкой планов очередных актов агрессии, собираясь. Проглотить Чехословакию нацистские генералы из Верховного командования совместно с СС и с службы службой имперской безопасности обдумывали деятельность Эйнзацгруппы, задачей которой явилось не только уничтожение всех оппозиционных элементов, но и массовое истребление славянских народов этой страны для последующей полной германизации захваченных территорий. Готовя план агрессивного вторжения в Советский Союз, так называемый план «Барбаросса», Гитлеровские палачи разрабатывали вместе с ним распоряжение об особой подсудности в районе Барбароса. Чудовищный документ, в котором зверства по отношению к мирному населению и военнопленным возводились в разряд государственной политики. Задолго до начала агрессии против Советского Союза Гитлер говорил одному из своих приближенных Раушнингу: Мы должны развить технику обезлюживания. Если вы спросите меня... Что я понимаю под обезблюживанием, я скажу, что имею в виду устранение целых расовых единиц. И это то, что я намерен осуществить. Это, грубо говоря, моя задача. Природа жестока. Поэтому и мы можем быть жестокими. Я имею право устранить миллионы людей низших рас, которые размножаются как черви. Во имя этой каннибальской программы и были созданы быстродействующие препараты для умершвления людей, такие как циклон А и циклон Б. Сконструированы такие машины смерти, как газенвагены и душегубки, агрегаты для дропления человеческих костей, аппаратура для производства из них химических удобрений, разработаны особые методы выделки для промышленных целей человеческой кожи. Во имя этого же создавались специальные фирмы, которые проектировали различные типы мощных кремационных печей для лагерей уничтожения. Всякая агрессивная война, развязываемая империализмом, является техчайшим преступлением против мира и человечества, но в истории войн еще не было такой концентрации чудовищных преступлений и таких масштабов преступной деятельности, какие позволил себе гитлеризм во время Второй мировой войны. А ведь по планам Гитлера и его сообщников, окончание этой войны должно было явиться началом новых злодеяний в отношении покоренных народов. За годы Второй мировой войны в концлагерях и пунктах массового уничтожения людей при так называемых специальных акциях «Эйнзацкоманд» в газовых камерах путем злодейских экспериментов и другими изуверскими способами было умершлено не менее 12 миллионов человек. В ближайшие же послевоенные годы нацисты планировали уничтожить еще 30 миллионов славян. Эти злодейские расчеты облекались в форму приказов и инструкций.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 Еще в декларации глав трех держав антигитлеровской коалиции, опубликованной в октябре 1943 года, виновники злодеяний, принимавшие непосредственное участие в зверствах, убийствах и казнях на оккупированных территориях, предупреждались о том, что будут отосланы в страны, в которых были совершены их отвратительные действия, для того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствии с законами этих освобожденных стран». Пусть те, кто еще не обогарил своих рук невинной кровью, говорилось в той же декларации, учтут это, чтобы не оказаться в числе виновных, ибо три союзные державы наверняка найдут их даже на краю света и передадут их в руки их обвинителей с тем, чтобы смогло совершиться правосудие. Вместе с тем, Декларация констатировала, что в ней не затрагивается вопрос о главных немецких военных преступниках, действия которых не связаны с определенным географическим местом и которые будут наказаны совместным решением правительств-союзников. Требование создать специальный международный военный трибунал для суда над преступными руководителями нацистского режима содержалось в заявлении советского правительства от 14 октября 1942 года, об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы. Выражая волю всего прогрессивного человечества, советское правительство заявило тогда, что оно «обязано рассматривать суровое наказание» этих уже изобличенных главарей преступной гитлеровской шайки как неотложный долг перед бесчисленными вдовами и сиротами, родными и близкими тех невинных людей, которые зверски замучены и убиты по указаниям названных преступников. Советское правительство считает необходимым безотлагательное предание суду специального международного трибунала и наказания по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, оказавшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борющихся против гитлеровской Германии. Тогда же, в октябре 1942 года, президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт, несомненно, под воздействием широкой американской общественности, тоже поднял свой голос против нацистских заправил Германии. Он недвусмысленно высказался о том, что эта клика лидеров и их жестоких сообщников должна быть названа по имени, арестована и судима в соответствии с уголовным законом. Таким образом, учреждение Нюрнбергского международного трибунала вполне отвечало и чаяниям народов о суровом наказании главных нацистских военных преступников и официальным заявлениям правительств антигитлеровской коалиции, прозвучавшим на весь мир еще в ходе войны. Форма судебного процесса, проведенного в строгом соответствии с общепринятыми процессуальными нормами правосудия, в том числе с предоставлением обвиняемым защиты, не только давала возможность тщательно и объективно исследовать доказательства виновности конкретных лиц, но и имела громадное значение для разоблачения всех гнусностей фашизма, порожденного германским монополистическим Капиталом. Боязнь справедливого возмездия заставила покончить самоубийством Гитлера, Гиммлера Гевельса. Эта же боязнь привела к самоубийству уже в камере Нюрнбергской тюрьмы душителя германских профсоюзов Лея. Однако большинство наиболее активных соучастников Гитлера не ушло от ответа. Они предстали перед Международным военным трибуналом, были судимы и подверглись справедливому наказанию. Суду предавались Гермам Вильгельм Геринг. Рейхсмаршал, главнокомандующий военно-воздушными силами фашистской Германии, уполномоченный по четырехлетнему плану, ближайший помощник Гитлера с 1922 года, организатор и руководитель штурмовых отрядов СА, один из организаторов поджога Рейхстага и захвата власти нацистами. Рудольф Гесс, заместитель Гитлера по фашистской партии, министр без портфеля, член тайного совета, член Совета министров по обороне империи. Йоахим фон Рибендроп, уполномоченный фашистской партии по вопросам внешней политики, затем посол в Англии и министр иностранных дел. Роберт Лей, один из видных руководителей фашистской партии, главарь так называемого Трудового фронта. Вильгельм Кейтель, фельдмаршал, начальник штаба Верховного главнокомандования Германии ОКВ. Эрнст Кальтенбруннер, обергруппенфюрер СС, начальник Главного имперского управления безопасности РСХА и начальник полиции безопасности, ближайший помощник Гиммлера. Альфред Розенберг, заместитель Гитлера по вопросам духовной и идеологической подготовки членов фашистской партии, имперский министр по делам оккупированных восточных территорий. Ганс Франк, рейхслейтер фашистской партии по правовым вопросам и президент Германской Академии Права, затем имперский министр юстиции, генерал-губернатор Польши. Вильгельм Фрик, имперский министр внутренних дел, протектор Богемии и Моравии. Юлиус Штрейхер, один из организаторов фашистской партии Гаулейтер Франконии с 1925 по 1940 годы, организатор еврейских погромов в Нюрнберге, издатель ежедневной антисемитской газеты Дер Штюрмер, идеолог антисемитизма. Вальтер Функ. Заместитель имперского министра пропаганды, затем имперский министр экономики, президент Рейхсбанка и генеральный уполномоченный по военной экономике, член Совет министров по обороне империи, член Центрального комитета по планированию. Яльмар Шахт, основной советник Гитлера по вопросам экономики и финансов. Густав Крупфон фон и Гольбах, крупнейший промышленный магнат. Директор и совладелец заводов Круппа. Организатор перевооружения германской армии. Карл Дейниц. Гросс-адмирал, командующий подводным флотом, затем главнокомандующий военно-морскими силами Германии и преемник Гитлера на посту главы государства. Эрих Редер. Гросс-адмирал, бывший главнокомандующий военно-морскими силами Германии с 1935 по 1943 годы. Адмирал-инспектор военно-морского флота. Бальдур фон Ширах. Организатор и руководитель Гитлеровской молодежной организации Гитлерюгенд, Гаулейтер фашистской партии и имперский наместник Вены Фриц Заукель, Обергруппенфюрер СС, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы Альфред Йодель, генерал полковник, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вооруженных сил Франц фон Папен, крупнейший международный шпион и диверсант, руководитель немецкого шпионажа в США еще в период Первой мировой войны один из организаторов захвата власти гитлеровцами, был посланником в Вене и послом в Турции. Артур Зейс-Инквард, видный руководитель фашистской партии, имперский наместник Австрии, заместитель генерал-губернатора Польши, имперский уполномоченный по оккупированным Нидерландам. Альберт Шпеер, близкий друг Гитлера, имперский министр вооружений и боеприпасов, один из руководителей Центрального комитета по планированию. Константин фон Нейрат, имперский министр без портфеля председатель Тайного совета министров и член Имперского совета обороны, протектор Богемии и Моравии. Ганс Фрича, ближайший сотрудник Геббельса, начальник отдела внутренней прессы Министерства пропаганды, затем руководитель отдела радиовещания. Мартин Борман, руководитель партийной канцелярии, секретарь и ближайший советник Гитлера. В отношении Мартина Бормана дело рассматривалось заочно в соответствии со статьей 12 устава трибунала. Кроме того, учредивший Международный трибунал державы передали на его рассмотрение дела о преступных организациях, охранных отрядах нацистской партии СС, тайной полиции Гестапо, включая так называемую службу безопасности, руководящем составе нацистской партии, штурмовых отрядах СА, имперском кабинете, генеральном штабе и Верховном командовании германских вооруженных сил. Рассмотрение этих дел показало действие сложного и всеобъемлющего механизма, который использовался нацистами для осуществления их злодейских планов. Характеризуя отличительные особенности Нюрнбергского процесса, главный обвинитель от СССР, Руденко, указывал, что это первый случай, когда перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и сделавшие самое государство орудием своих чудовищных преступлений. День официального окончания Второй мировой войны от дня начала заседания Международного трибунала отделяло немногим более шести месяцев. За это время были разработаны устав и правила процедуры Международного военного суда. Собраны и систематизированы основные доказательства обвинения. Составлено обвинительное заключение, налажена и скоординирована деятельность довольно громоздкого аппарата, представившего четыре союзные державы несмотря на относительную непродолжительность периода следствия, объем доказательств, представленных обвинением, оказался весьма велик. Трибунал рассмотрел более трех тысяч подлинных документов, допросил около 200 свидетелей. Кроме того, несколько сот свидетелей были допрошены по поручению трибунала особыми комиссиями и принял 300 тысяч письменных показаний. Значительную часть доказательств составляли подлинные документы, захваченные союзными армиями в германских армейских штабах правительственных зданиях и в других местах. Некоторые из этих документов были обнаружены в соляных копиях, в подземных тайниках, заложенными стенами. В книге Полторака достоверно рассказывается об обстановке, в которой проходила работа Международного военного трибунала. Десятки юристов, которыми были представлены здесь СССР, США, Великобритания и Франция, в большинстве своем отличались высокой квалификацией. Но политические и правовые воззрения у них были резко различными. И тем не менее, за редким исключением, на всем протяжении процесса они работали дружно и были едины в своем стремлении установить истину, воссоздать полную и подлинную картину гитлеровских злодеяний, справедливо наказать виновников. В немалой степени такому единству юристов, держав антигитлеровской коалиции, способствовал самый характер действий преступников, представших перед Международным военным судом. «Объем, неслыханная жестокость и бесчеловечный цинизм их преступлений», – верно сказал в своей вступительной речи главный обвинитель от США, ныне покойный, выдающийся американский юрист Джексон. «Наши доказательства будут ужасающими, и вы скажете, что я лишил вас сна. Но именно эти действия заставили содрогнуться весь мир и привели к тому, что каждый цивилизованный человек выступил против нацистской Германии». Германия стала одним обширным застенком. Вопли ее жертв были слышны на весь мир и приводили в содрогание все цивилизованное человечество. Я один из тех, кто в течение этой войны выслушивал подозрительно и скептически большинство рассказов о самых ужасных зверствах. Но доказательства, представленные здесь, будут столь ошеломляющими, что я беру на себя смелость предугадать, что ни одно из сказанных мною слов не будет опровергнуто. Подсудимые будут отрицать только свою личную ответственность или то, что они знали об этих преступлениях. Предсказания Джексона оправдались. Если на первых заседаниях трибунала подсудимые еще пытались голословно отрицать свою виновность, то в дальнейшем, в ходе судебного разбирательства, они были буквально подавлены доказательствами. Опровергнуть эти в большинстве своем документальные доказательства или показания жертв и очевидцев преступлений было невозможно. В своей книге Полторак, участник Нюрнбергского процесса, сумел передать атмосферу, господствовавшую тогда в зале суда и кулуарах, дал яркие и такие точные характеристики некоторым из подсудимых. А напомнить сейчас об этих преступниках не мешает. История их преступлений – И позорного конца далеко выходит за пределы личных биографий. Когда еще кровоточили раны, нанесенные миру гитлеровской агрессией, тот же главный обвинитель от США Джексон, вступительную речь которого мы уже цитировали, говорил «Это судебное разбирательство приобретает значение потому, что эти заключенные представляют в своем лице зловещие силы, которые будут таиться в мире еще долго после того, как тела этих людей превратятся в прах». Эти люди – живые символы расовой ненависти, террора и насилия, надменности и жестокости, порожденных властью. Это символ жестокого национализма и милитаризма, интриг и провокаций, которые в течение одного поколения за другим повергли Европу в пучину войны, истребляя ее мужское население, уничтожая ее дома и ввергая ее в нищету. Они в такой мере приобщили себя к созданной ими философии – и к руководимым ими силами, что проявление к ним милосердия будет означать победу и поощрение того зла, которое связано с их именами. Цивилизация не может позволить себе какой-либо компромисс с социальными силами, которые приобретут новую мощь, если мы поступим двусмысленно или нерешительно с людьми, в лице которых эти силы продолжают свое существование. Принципы Нюрнбергского трибунала, одобренные и утвержденные как принципы Международной уголовной юстиции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ныне кое-кто хотел бы предать забвению. На Западе неоднократно пытались и сейчас не оставляют попыток амнистировать нацистских военных преступников. До сих пор многие из них, а также те, кто активно сотрудничал с нацистами, безнаказанно разгуливают на свободе, находят пристанище в США, ФРГ, других капиталистических государствах. Правительства этих стран отказываются выдать негодяев, совершивших техчайшие злодеяния, и сами не привлекают их к законной ответственности. Несколько лет назад перед студентами Нюрнбергского университета выступил бывший помощник главного обвинителя от США Роберт Кемпнер. Фамилия его упоминается в книге «Полторака». И справедливо заметил при этом, что в Германской Федеративной Республике не проводилось никаких расследований в отношении более чем 7 тысяч должностных лиц из Имперского управления безопасности. Того самого РСХА, преступный руководитель которого, Кальтен Брунер, был повешен по приговору Международного трибунала. Не привлечены к ответственности многие члены нацистских трибуналов, выносивших смертельные приговоры участникам движения сопротивления антифашистам и другим противникам нацистского режима. В памяти участников Нюрнбергского процесса навсегда останется допрос бывшего коменданта Освенцима, оберштурмфюрера СС Гесса, когда Гессу был задан вопрос, «Правда ли, что эсэсовские палачи бросали живых детей в пылающие печи крематориев?» Он немедленно подтвердил правильность этого, а дальше заявил, Дети раннего возраста непременно уничтожались, так как слабость, присущая детскому возрасту, не позволяла им работать. Очень часто женщины прятали детей под свою одежду, но, конечно, когда мы их находили, то отбирали детей и истребляли. Гес признал, что за время, когда он был комендантом лагеря, с мая 1940 по декабрь 1943 года, В газовых печах Освенцима было истреблено 2 миллиона 500 тысяч человек, и кроме того еще 500 тысяч погибло от болезней и голода. Материалами же смешанной польско-советской государственной комиссии подтверждено, что всего в Освенциме умершвлено более 4 миллионов человек. В своем приговоре Международный трибунал констатировал, что нацистские концентрационные лагеря превратились в места организованных систематических убийств. Эти убийства совершались с кощунственным глумлением над жертвами. Нередко живые люди становились объектом безжалостных экспериментов, включая опыты по определению условий на больших высотах, когда жертвы помещались в камеры с пониженным давлением, опыты, целью которых служило определить, сколько времени человеческое существо может прожить в ледяной воде, опыты с отравленными пулями, опыты с заразными болезнями, опыты по стерилизации мужчин и женщин рентгеновскими лучами и путем применения других методов. «Мы посчитали необходимым воспроизвести здесь эти извлечения из приговора Нюрнбергского трибунала для того, чтобы еще раз показать всю несостоятельность попыток некоторых буржуазных политиков подвести под обычные сроки давности уголовного преследования действий нацистов, виновных в совершении кровавых преступлений по своим масштабам, жестокости и цинизму, не имевших равных в истории». «Однако обмануть народы мира не так просто» под влиянием искреннего возмущения, попытками буржуазных правоведов и псевдоисториков обелить военных преступников, представить их людьми с добрыми намерениями. Многие крупные буржуазные юристы выступили с заявлениями, в которых показали полную несостоятельность подобной аргументации. Волна общественного мнения каждый раз поднимается во всем мире, и эта грозная волна лишний раз показывает, что совесть человечества никогда не примирится с попытками оправдать злодеяния фашизма. Идеологи реванша пытаются оклеветать Нюрнбергский процесс, предать забвению и поставить под сомнение сами гитлеровские зверства, представить приговор и всю деятельность Международного военного трибунала как расправу победителей над побежденными. Разумеется, это напрасные попытки в отношении людей, хранящих в своей памяти события военных лет. Но очень важно, чтобы и те, кто родился во время войны, или после нее, тоже знали правду о злодеяниях, совершенных нацистскими преступниками. Приговор Нюрнбергского международного военного трибунала в целом был справедливым приговором. Трибунал осудил гитеровскую агрессию и сурово наказал главных нацистских военных преступников. Он признал преступными основные организации, учреждения, созданные нацистами для осуществления своих злодейских целей. Несомненно, его ошибкой следует считать лишь отказ от признания преступной организации Генеральный штаб и Верховное командование фашистской Германии. Об этом достаточно убедительно говорилось в особом мнении советского судьи. Ну и при наличии расхождения между судьями по такому отнюдь немаловажному вопросу Международный военный трибунал записал в своем приговоре. Они были ответственны в большей степени за несчастье и страдания, которые обрушились на миллионы мужчин, Женщин и детей. Они опозорили почетную профессию воина. Без их военного руководства агрессивные стремления Гитлера и его нацистских сообщников были бы отвлеченными и бесплодными. Хотя они не составляли группу, подпадающую под определение устава, они безусловно представляли собой безжалостную военную касту. Современный германский милитаризм расцвел на короткое время при содействии своего последнего союзника –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 Факты, о которых рассказывается в книге, позволяют правильно судить о событиях сегодняшнего дня, понять, какие зловещие силы направляют деятельность нынешних идеологов и практиков политики империалистической агрессии, в какие пучины страданий готовы вернуть человечество поджигатели новой войны. Гитлеризм был порождением германского монополистического капитала. Он пришел к власти, утвердился и смог совершить свои бесчисленные злодеяния в результате поддержки, и непосредственной помощи международной империалистической реакции. Как и всякий фашизм, он был открытой террористической диктатурой наиболее реакционных империалистических сил. Германские промышленники и финансовые магнаты Круппы, Феглеры, Левенфельды, Шредеры, Шницлеры и иже с ними стояли за спиной эсэсовских бандитов. Эти некоронованные короли капитала не только ставили на службу гитлеровской агрессии весь экономический потенциал Германии, они непосредственно соучаствовали в самых отвратительных преступлениях нацистов, умерщвляя десятки тысяч людей во время злодейских опытов, доводя миллионы угнанных в рабство до полного физического изнурения и убивая их затем в газовых камерах, отравляющие вещества для которых поставлялись одним из могущественнейших монополистических объединений ИГ Фарбен Индустрии. В книге Полторака подробно рассказано о преступной деятельности Яльмара Шахта, эмиссара германского монополистического капитала в гитлеровском правительстве, тесно связанного с крупнейшими международными монополиями. Известно, что Нюрнбергский международный трибунал большинством голосов, три против одного советского судьи, вынес оправдательный приговор Шахту. Но тысячи и тысячи читателей, в руки которых попадет эта книга, не оправдают его. Они зримо представят себе роль шахта в развитии нацистского заговора против мира и человечества. Полторак разоблачают легенду об оппозиционности шахта нацистскому режиму. В период краха гитлеризма перед лицом неизбежности, возмездия за совершенные злодеяния, о своей оппозиционности гитлеризму стали заявлять многие из тех, кто породили его. Одни раньше... Как шахты, участники генеральского путча, другие непосредственно перед катастрофой, как Гиммлер и Геринг. Правда же заключается в том, что пока детище германского монополистического капитала не заметалось в предсмертных агониях, шахт, как доверенный представитель этих реакционных сил, верно служил и самому Гитлеру, и нацистскому режиму. В свое время при награждении шахта так называемым Орденом Крови, золотым значком нацистской партии, Было выпущено официальное партийное издание, посвященное его заслугам, и там отнюдь не без основания утверждалось, он смог помогать ей, нацистской партии, гораздо лучше, чем если бы был официальным членом партии. Неспроста Гитлер, узнав о том, что Шахт заигрывает с оппозиционерами, тот самый Гитлер, который так безжалостно расправился с оппозиционными генералами, сохранил ему жизнь». Книга Полторака, конечно, не может заменить специальных исследований, посвященных деятельности Международного военного трибунала. Читатель, ознакомившись с ней, может обратиться затем к стенограммам процесса, изданным в Советском Союзе значительным тиражом. Но в то же время нельзя не подчеркнуть, что в этой книге содержится много того, о чем не говорится, да и не может быть сказано в стенограммах процесса. «Эта книга очень современна». Она призывает к бдительности в отношении тех, кто, несмотря на предостережения Советского Союза и стран социалистического содружества, нагнетает в настоящее время международную напряженность, подстегивает гонку вооружений, кто не только открыто говорит о неизбежности новой мировой войны, но и всеми доступными средствами пропагандирует необходимость мирового термоядерного конфликта. А вместе с тем она напоминает о неизбежности возмездия, для любого агрессора. Судебный процесс над главными военными преступниками гитлеровской Германии навсегда останется грозным предупреждением для темных сил милитаризма. Высокие и благородные принципы всей деятельности Нюрнбергского международного военного трибунала и его в целом справедливого приговора продолжают служить делу борьбы за мир и безопасность человечества. Лев Николаевич Смирнов. Председатель Верховного Суда СССР, бывший помощник главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе.